Иса Будагов принял гостя, сидя в огромном кожаном кресле за роскошным столом, привезенным сюда из Италии, в светлом костюме, с неизменно благожелательной улыбкой на лице. Кабинет был огромный, метров двести. Дронго пришлось делать шагов 50 прежде чем он оказался перед главой банка. Тот энергично пожал ему руку и пригласил садиться. Очень красивая и миловидная девушка-секретарь внесла столик с отлично заваренным кофе. Бизнесмены Востока наивно считали чай пережитком прошлого, предпочитая пить кофе, который они не любили, но демонстрировали при этом свою приверженность западным стандартам жизни. После взаимного обмена любезностями Будагов поинтересовался, откуда приехал гость и какое у него важное дело в главе банка. «Я приехал по поручению Аркадия», — сказал дронга «Какого Аркадия не сразу понял Будагов? Или сделал вид, что не понял? Чешихина. Он был у вас несколько недель назад». «А, — равнодушно произнес Будагов. Действительно был. Так я слушаю вас. Вы знаете, что случилось у нас в Москве?» «Конечно, знаю. Убили моего друга и приятеля, главу нашего центрального офиса Сергея Караухина. Я, к сожалению, не смог поехать на похороны. У меня почки не совсем нормально работают, но от нас полетела большая делегация. Мир его праху, хороший был человек. Странно, что он сам не полетел на похороны, — подумал Дронго». Если он был такой больной, то, как бросив все свои дела, встречался с Чешихиным прямо во время похорон. Интересно, какие у них могли быть важные дела, что оба самых близких к Караухину человека даже не смогли присутствовать на его похоронах? «Вы знаете, что случилось потом?» — спросил Дронго. «Конечно, знаю». «Дела у нас сейчас идут неважно. В Москве проверяют центральный офис банка. Непонятно, кого ищут. А убийц Караухина до сих пор не нашли. «Как вы сказали, вас зовут?» Дронго назвал фамилию, на которой у него были документы, выданные Родионовым. Паспорт, правда, был заграничный, но фотография была его. И годен он был еще на два года». «Странно, что Аркадий мне не позвонил насчет вас», — заметил Будагов. «Ничего не знает или делает вид, что ничего не знает», — насторожился Дронга. «Он не мог вам позвонить», — терпеливо произнес Дронго. «Его убили». Бангир воспринял эту весть более спокойно, чем это можно было ожидать. Он только покачал головой. «Он «Хороших людей убивает. Какое время сейчас ужасное! Никому нельзя доверять!» Последняя фраза относилась явно к самому дронга «Да, возможно, — согласился гость, — поэтому я прилетел лично, а не послал вместо себя кого-нибудь. Аркадий говорил мне, что вы самый надежный человек, и в случае его смерти советовал обратиться к вам. «Конечно, конечно, дорогой, пейте кофе». Непривычно засуетился вдруг банкир. «Я сейчас вернусь. Извините меня». Он поднялся со своего кресла и прошел в заднюю дверь, плотно затворив ее за собой. Во второй внутренней комнате его ждал светловолосый блондин. Лет сорока. В виде вошедшего банкира он кивнул головой. «Это дронга сказал блондин тот самый. «Я Он не должен уйти отсюда живым. Глава 8 Если санкции на проведение проверки банка Караухина Пахомову удалось добиться с трудом, то запрос в канцелярии самого премьера заместитель прокурора отказывался подписать на отрезок. Вы с ума сошли, шепел Никогда не нужно зарываться, Павел Алексеевич. Это просто неприлично. Что я скажу, если вдруг сюда позвонит премьер-министр и спросит, на каких основаниях прокуратура просит у него отчета по входящим бумагам в его канцелярию. Вы представляете, какой будет скандал?